«На будущее!» «Оля, ну что это такое? Ты же взрослый, нормальный человек, а устраиваешь тут какие-то тритополя на плющихи!» Тетя Ира покачала головой и досадливо с болью выдохнула. «Давай, успокойся, ложись, а завтра решим окончательно. И вообще, это непорядочно просто. Такое положение, а ты бежать!» Пять дней назад тетя Ира позвонила олиной маме и рассказала, что маму мужа положили в больницу. Инсульт. И предложила прислать им Олю. Поможет тут с Варей, может, на подготовительное запишется. Надо ей куда-нибудь все-таки поступать. После звонка весь вечер в доме держалось напряжение. Мама была и рада, что появилась возможность отправить Олю в Москву, и боялась этого. Не решалась прямо спросить «ты-то как? Согласна?» И Оля и ждала этого вопроса, и не хотела, чтобы он прозвучал. На Москве она, конечно, мечтала, а вот, когда появилась возможность, испугалась. Вместе с мамой молча покормили туску, кур, свинью. Лишь когда наливали свинье, мама вздохнула. «Скоро проситься будет. Стайку почистить надо, а то, зараза...» оля мыкнула или тоже молча под телевизор, который сначала смешил передачи «Поле чудес», а потом стал пугать программой «Время». Вместе помыли посуду, и когда Оля направила к себе, мама спросила, «Ну, как? Решила-то? А?» Она ясно поняла, о чем мама, но это «а?» вырвалось само, хотелось оттянуть ответ. «Поедешь? Нет. Я за тебя решать не могу. Двадцатый год человеку. Поеду?» «Если отпустишь. И тетире ведь помощь нужна?» «Нужна!» — со вздохом, глядя в сторону, повторила мама. Казалось, хотела сказать многое наверняка нехорошее, но не стало. «Ну так что?» — повернулась коля «Если едешь, надо собираться. И утренним автобусом...» И стали собираться. Потерли тряпкой пыльный чемодан, сложили туда одежду, тапки, пакет с разной гигиеной. Мама быстро разазартилась, как всегда, когда начинала делать даже самую неприятную работу. Сейчас принесла из чулана кусок сала, сама спустилась в подпол, достала банки с вареньем, солеными грибами. «Мам, ну как я все это дотащу?» — взмолилась Оля, наблюдая, как она запихивает в чемодан эти банки. «Ничего, он на колесиках, а тут домашние. А в поезд как? Помогут, там встретят». Мама задыхалась не то от спешки, не то, скорее, от волнения. Спохватились, позвонили тете Ире и сказали, что Оля завтра выезжает. Если с поездом, все нормально. В общем, утренним автобусом завтра. Купит билет на станции и позвонит. Встретьте. Да, конечно, конечно, тетя обрадовалась. Когда ложились спать, мама велела завести будильник. Я в сотике на шесть поставила, сказала Оля. Еще и будильник надо, мало ли... Спорить не стало покрутила ключик заводки на старом тяжелом будильнике рассвет. «Спокойной ночи, мам. Спокойной. Давай. Что ж...» Дом был большой, с тремя комнатами и просторной тоже как комната кухни. Дом построил олен прадед, мамин дед лет семьдесят назад. и с тех пор его даже не ремонтировали, все было так крепко, надежно сделано. единственный шифер покрасили, чтобы не трескался и не зарастал мхом. Жило здесь много людей, а теперь остались только Олина мама и Оля. Старший брат жил в городе. Папа умер в пятьдесят два года, а до этого несколько лет не то чтобы болел, а как-то ко всему потерял интерес. Перестал хотеть жить. Почти постоянно сидел на заднем дворе... курил. Он был родом не отсюда, приехал по распределению работать агрономом, но почти всегда приходилось быть то трактористом, то скотником, то вообще за счет своего хозяйства жить. Бабушка с дедушкой тоже не старыми умерли, Оля их почти не помнила. Родили, подняли трех сыновей и двух дочерей и ушли. Тетя Ира, самая младшая из маминых братьев и сестер, уехала в Москву сразу после школы. Оля тогда была еще совсем маленькой. Осталась в памяти сцена, как провожали, со слезами, причитаниями, будто хоронили. Это были девяностые годы, разруха и слухи о полной скорой гибели. Все держались за то, что имели, охраняли денно и ночно, старались сберечь. Все вокруг казались врагами. А тут семнадцатилетняя девчонка берет и едет в Москву, в самый центр того вихря, что разметает страну. «Ты пропадешь там, Ирина!» — голосила Олина мама, сама еще молодая, но в тот момент показавшаяся Оле старой и некрасивой. «Вот были бы родители, они б тебя просто заперли в чулане, и все. Ну куда ты там, Ир? Ведь сделают проституткой. Ну хоть в город там Сергей Виктор, а тут, в Москву эту, Ир!» Что отвечала тетя Ира, Оля не запомнила. «А может, и ничего не отвечала?» Молчала упорно. Уехала, с копейками в кармане, но потом пап признался, что дал ей, сколько у него было назначено. Мама сначала стала ругаться, а потом, наоборот, обняла его. «Правильно. Спасибо. Она в любом случае, я так хоть... Спасибо». Тетя Ира устроилась в какую-то фирму, окончила какие-то курсы. «Теперь главный менеджер большой компании». Несколько раз она приезжала летом к ним, в первые дни с удовольствием полола грядки, ходила с животиной, которая ее незнакомо пугалась тянула Олю с собой в лес за грибами и ягодами, а потом начинала скучать, тускнеть и уезжала раньше времени. Последний раз тетя Ира была в позапрошлом году с дочкой, но у четырехлетней Варя обнаружилась аллергия то ли на комари на укусы, то ли на какое-то растение в огороде. Волдыри пошли по всему телу, и они быстро вернулись в Москву. Мама в Москве никогда не была. Как-то боялась ехать туда, когда ее звали, отмахивалась. Я ей в город съезжу, неделю потом голова болит, а туда вообще лопнет. Но чувствовалась за такими отказами нечто вроде обиды на судьбу. Не суждено мне там жить, так чего ей ехать? А Оля в Москве бывала часто. Ну, не часто, но не реже большинства своих земляков. Раз в два года точно. Да и что, три часа на автобусе до станции, а потом семь часов в поезде. И вот он, Ярославский вокзал, метро, несчетные волны людей, и сотни машин, шум, гам, жизнь. Столица. Тётя Ира жила с мужем, дочкой и мужниной мамой недалеко от метро Алексеевская. Прям совсем недалеко, минут пять идти. Квартира, в три комнаты, большая кухня. Ну, все равно как-то тесно, стиснуто. За дверью чужое пространство, и вот торчишь в квартире, как в клетке какой-то. Дома Оля редко, особенно летом, сидела в избе. То в огороде, то в летней кухне, то просто во дворе под черемухой. Когда шел затяжной дождь, который запирал их с мамой под крышей, чувствовала тоску и скуку. И телевизор не помогал, а книги читать она не приучилась. Зимой тоже в последние годы было скучно, и тогда сильно тянуло куда-нибудь деться отсюда». Казалось, что за селом счастливый и яркий мир, но она здесь киснет и умирает. И Оля отправлялась или к кому-нибудь из Дидьёв в город, областной центр, или в Москву. Гостила несколько дней, убеждалась, что ничего яркого и счастливого нет и там, и возвращалась в село, как на надёжный островок. Сначала, после девятого класса, а потом одиннадцатого, Оля собиралась куда-нибудь поступать учиться. Но так и не решила, куда». В селе было два больших предприятия, вечно полужевой леспромхоз и маслосырзавод, который то закрывался, то открывался. И когда открывался, у большей части жителей появлялась работа. Оля тоже туда устраивалась два раза, и каждый раз месяца через три-четыре оказывалось неудел. Подменяла уходящую в декрет или отпуск продавщиц в магазинах, библиотекаршу. Но чаще занималась домом, их с мамой хозяйством. Помогали денежные переводы от дядь, Понимала, что это долго продолжаться не может, и поэтому звонку тетя Ира обрадовалась, увидела ясно новую, настоящую жизнь впереди. Да и мама наверняка тоже, потому она так засуетилась, собирая Оле чемодан, за чем-то вроде обиды, набросающую ее здесь дочь, пряча страх, что шанс начать новую жизнь может быть не использован Рейсовый пазик пришел почти вовремя, без пятнадцати десяти. Это была его конечная остановка, водитель заглушил мотор, вылез из кабины, пассажиры потихоньку забирались в салон. «Ноги оббивайте», — сказал водитель, закуривая, — «а то в лужах сидеть будете». «Да», — вздохнули в ответ, — «апрель на носу, а снега вон. Глобальное потепление». Оля с мамой еле дотащили, докатили чемодан. «А как я там одна?» — с ужасом думала Оля, но тут же спасительное рисовалось, что в городе тротуары чистые, повсюду эти... Папандусы А в поезде его обязательно помогут поднять Ну, ну что, едем? Пассажиров, и скорее себя, спросил водителя И стал собирать деньги Мама принялась наказывать Оле, чтобы была осторожней Выбрала подготовительные курсы И настраивалась поступать Чтобы Ирину не очень донимала Они там в Москве нервные Оля сделалась неудобно вокруг Люди, слушают, было бы ей 12 лет А тут 20 скоро Ладно, мам, все, я понимаю взглянул ей в лицо и чуть не заплакала такая она была сейчас жалкая одинокая словно олина всегда ее покидала мам ладно ладно все мама попятилась к выходу все ладно «Счастливо». до куда спросил оля водитель она протянула деньги до города до ближайшей железнодорожной станции было недалеко чуть больше сорока километров но там останавливалось всего два поезда которые шли на москву да и билетов на них часто не оказывалось и приходилось покупать на межобластные, добираться до города, и там уж садиться на московский. Поэтому обычно сразу ехали в областной центр на автобусе. Надежней. Но до центра было почти 150 километров, и сейчас, когда пазик тяжело, как уставшее животное, сдвинулся с места и медленно, переваливаясь на кочках льда и спрессованного снега, потащился прочь из села, совсем не верилось, что он преодолеет это расстояние. Летом пускали большие современные автобусы, даже с туалетами – А зимний период ездил вот этот. Пассажиров мало, да и жалко, наверное, было убивать на таких дорогах современные автобусы. Все знали в селе, что когда-то железная дорога проходила совсем рядом. За северной окраиной осталась насыпь. Это была ведомственная дорога. Старики значительно выделяли слово «ведомственная» и устроили для перевозки леса в 30-е 50-е годы. Но пока строили, лес повырубили. Гонять пассажирские поезда по малозаселенной территории оказалось совсем невыгодно, и рельсы сняли. Автомобильного сообщения, дескать, достаточно. И вот Пазик вез Олю еще человек пятнадцать в город. По пути некоторые сходили в деревеньках и селах, кое-кто забирался со своими сумками и мешками. Поселения по бокам трассы попадались нечасто и были в основном крошечными, несколько темных избушек — но почти в каждом огромная церковь и широкое старое кладбище. Некоторые церкви были недавно отреставрированы и выглядели новенькими. Другие же покрыты лесами, иногда люди на этих лесах что-то делали. Но самую большую церковь с колоннами высоченной колокольни не трогали, да и невозможно было представить, как можно из этих развалин сделать крепкое, красивое здание. Да и главное, зачем? Рядом вон всего несколько жилых домишек. Хотя, может, благодаря церкви и люди сюда вернутся. Вот их село. По преданию, один монах, еще во времена татар-монголов, искал свободную землю и оказался в их местах. Построил скит возле родника. Потом пришли еще монахи, потом крестьяне, купцы, стрельцы. В 16 веке село стало городом с крепостью, тремя церквями. При Екатерине II, правда, город был разжалован в посад, а теперь просто большое село. Почти 3000 человек живут вокруг трех церквей. Билет купила удачно, всего три часа пришлось ждать поезда. Никому из родни, живущих в городе, звонить не стало Зачем дергать? Прибегут, поздороваются, а тут уже посадку объявят. Отправила СМС-ку маме, что все нормально, связалась с тетей Ирой, сказала, когда прибудет. «Отлично, Оль, молодец! Какой вагон? Все, встретим!» Встретил муж тети Иры Андрей. Высокий, спортивный, но вечно с замотанным выражением лица. С таким лицом просыпался, ходил, смотрел телевизор, даже футбол и юмористическое, шел вечером в спальню. В этот раз замотность можно было объяснить несчастьем с его мамой, а чем объяснить остальные десятки дней, в которые Оля видела его все с таким же выражением. Хотя у большинства людей в Москве на лицах нечто подобное. Даже если кто-нибудь на улице или в транспорте, или в кафе искренне оживится, засмеется, расслабится, то заблестевшие глаза очень быстро опять потускнеют. выражение замотанности вернется. По пути от вокзала до дома Оля все прорывалась спросить Андрея, как здоровье его мамы, как вообще здесь у них, но оборачивалась к нему, видела его лицо и осекалась. Лицо не то чтобы выражало недовольство, что вот пришлось рано утром ехать за племянницей, или горе, что мама в больнице. То есть на лице было и это, и еще много-много всего». Будто все проблемы, несчастья, трудности ложились на него, врастали в кожу, стягивали ее, превращая в морщинистый овал. Глубокие морщины мужчины украшают, а вот такие мелкие, похожие на паутину, делают жалкими. И неважно, красивый он, сильный, добрый, умный, эта паутина на лице вызывает жалость. Не так давно по телевизору шел сериал «Краткий курс счастливой жизни», и вот там такой же главный герой, всем хорош, кроме замотанного выражения и вот этой паутины. Оля косилась на Андрея, жалела его, боялась заговорить и ждала, что заговорит он. А он напряженно смотрел вперед на дорогу. И лишь когда подъезжали к дому, доехали очень быстро, улицы были еще почти пусты. Слегка улыбнулся, но как-то так, что уголки губ не поднялись, а наоборот опустились. Ну вот, проскочили до шквала. «Что?» — Оля не поняла. «Сейчас ломануться в центр, до полудня пробки будут глухие». «А, ну да». Тетя обрадовалась. Оля с восхищением рассматривал ее. Года полтора не виделись. «А как изменилось? Была еще девчонка в тот раз, а теперь уже... О, кровь с молоком!» Оля смущалась, кивнул на чемодан. «Тетя Ир, там мама варенье положила грибов. Не называй меня тетей. Какая я тебе уже тетя?» «А как?» Оля показалась это требование диким. «Действительно, как называть тетю Иру, если она ей тетя?» «Ириной просто». одно дело когда тебе было пятнадцать даже семнадцать а теперь двадцать придем куда нибудь а ты тетя тетя и на ты договорились да так тетя и разглянула на часы сразу из молодой красивой превратилась в невыспавшуюся придавленную грузом проблем и дел женщину так почти семь на дворе будить завтракаем и мчимся да уж мчимся громко вздохнул андрей Он стоял на кухне в пальто с чашкой в руке. Я, наверное, сейчас сразу поеду. Хоть доеду нормально. А позавтракать? Я уже съел бутерброд. Поехал, короче. Ладно, давай, счастливо. Так, Варя, вставай! Может быть, Оля за эти полтора года, пока они не виделись, Тетиры действительно изменилась. Судить о себе было трудно. Но вот Варя изменилась здорово. Совсем другой ребенок. Постановая сосна с полузакрытыми глазами, Варя прошлепала в сторону туалета. «А поздороваться», — сказала тетя Ира. Варя, не глядя на Олю, буркнула «Здрасте». «Так, Оль, проходи на кухню. В темпе завтраком и пора уже помчимся». Это повторение «помчимся» кольнуло Олю. Так, наверное, человек, стоя на берегу холодной реки, оттягивает момент броситься в нее. «Постою чуть-чуть и нырну. Мышцы разогрею тогда уж нырну». «Как доехала? Нормально». Быстро спросила тетя Ира и, не дожидаясь ответа, стал рассказывать о своем. Совсем зашились, хотели уже женщину нанимать, чтоб возила. Но ведь страшно, чужой человек. Представляешь, анна Георгиевну прямо на улице инсульт. Утром все нормально, а поехала, и как только из метро вышла, удар. Звоню, не отвечает и не отвечает. И Варе неизвестно где. Дураки все думали, что ей рано еще мобильник. Я чуть с ума не сошла. Тут на работе завала, а где ребенок, неизвестно. Как мама? Как она там... и без водопровода. Надо ее сюда перевозить». А, «Заходи, Варь, садись». Варя уже была одета, серенькое платье, черные колготки. Удивительно, пять минут назад еще спала, а уже готова. Только волосы прибрать. «Мам, сделай мне хвостик. Поешь сначала». И Галина Юрина требует, чтобы заплетали косичку. «Не надо косичку. Все смеются». «Кто смеется?» Девочки у вас все с косичками. Оль, ты чай делай, вон пакетики. Кипяток в термопоте. Бутерброд делай. Колбаса, сыр. Не все с косичками, но еще сказала Варя. Ася Кабанкова, Динара. Слушай, я не намерена с тобой тут сейчас спорить. Возмущенно перебил тютира. Галина Юрьевна сказала, что девочки обязательно должны быть с косичкой. И все. Или давай отрежем волосы. Нет. Садись тогда, ешь вот. Потом заплетемся. А это у них форма такая? Кивнула Оля на простенькое, напоминающее мешочек платья. Ну да, мы сначала сопротивлялись, но потом решили, что лучше так. Главное, чтобы все тогда уж в них были. А Настя Губина в другом ходит. Ну что ж, в семье не без урода. — Как? — заинтересовалась Варя, подняв голову от тарелки с гречневой каши с молоком. — Никак, это я так. Ешь скорее, опаздываем уже. Да, Оль, кстати, ты как, отдохнуть хочешь или поедешь с нами? — И опять, не дав ответить, тетя Ира добавила, «Посмотришь, что, как». «Вообще, согласна Варину себя взять? Частично». «Да, Варь, ты Олю-то помнишь? Сестра твоя, двоюродная, позапрошлым летом гостила у нас. Помнишь?» «Да, помню», — без особой радости ответила Варя. Тетя Ира посмотрела на Олю, «Ну как? Согласна?» «Да, конечно. А что от меня требуется?» ну, «С одной стороны, немного днем перевозить из школы в музыкалку, там подождать, а потом домой». и то не каждый день сегодня самый трудный этим анны ддеррина занималась ну вот видишь как может еще поправиться но в любом случае ольд ты у нас остаешься мы все решили хватит тебе там закисать М? что мчимся и уже выходя из квартиры после поторапливаний дочки тети ира добавила сегодня ее отгул взяла самый трудный день вторник как раз оль все и увидишь Они довезли Варю до школы на метро. Машину голубую «Ауди» тетя Ира оставила во дворе. а Бесполезно, на ней три часа будем тащиться. Потом сидели в кафе неподалеку от школы, пили то чай, то кофе. Тетя Ира понабирала что-то в айпаде. Оля собирала по цветам шарики в сотике. «Можно книги читать?» — сказала тетя Ира. «Если пойдешь на подготовительные, готовится. Отсюда не гонят. Спокойно». В 12.30 у Вари заканчивались уроки, и тётя Ира с Олей пошли в школу. Забрали, почти бегом рванулись к метро. Музыкальная в трёх остановках, ободряюще сказала тётя Ира, оглядываясь на Ольгу. «Десять минут, но надо торопиться. Начало в четверть второго». Может, в самом метро они и пробыли не больше десяти минут, но пока спускались по эскалатору, пока поднимались, пока добирались до музыкалки, пролетело минут сорок. Запыхавшись, бежали в двухэтажный каменный домик. «За сорок минут», — думала «Оля». «Я все село два раза могу обойти, а здесь...» Вечером глянула карту Москвы, почти незаметное пространство. Пятачок в центральном округе. Тетя Ира скорее сняла с Варей куртку, помогла переобуться в сменку, сунула в руки папку с нотами отправила на уроки. «Давай, доченька, счастливо!» — обернулась Коле. «Пойдем в буфет. С буфетчицей познакомлю. Скажу, что будешь вместо Анны Георгиевны». И снова как утром утверждающая спросила «Да?» Оля покивала. Заказали чай, пирожные, ждали варю. Тихо работал телевизор на тумбочке в дальнем от входа углу. В буфете было столиков десять, и почти все заняты. За ними сидели взрослые, тоже явно ждущие своих детей и внуков. Были и мальчики, и девочки. Большинство что-то писало. Один из мальчиков достал из рюкзака книгу и стал почти шепотом, но при этом отчетливо по складам читать все звери, птицы и... насекомые самому самому отверженно накинулись на ненавистных полицейских собак ежи ежиха, ежова теща две ежовые не замужние тетки и маленькие хиженята сворачивались клубком и со скоростью кро кроке «Крокетного», — подсказала мальчику его, скорее всего, мама, — «крокетного шара ударяли иголками долгов в морду». «Оль», — позвала тетя — «ты, может, что-нибудь серьезного поесть хочешь? Ты на меня не смотри, я вообще мало ем». «Нет, пока не хочу», — ответила она, хотя голод чувствовала, но есть одной было неудобно. «Жужелицы и жуки кусали за пупок!» И мальчик, засмеявшись, посмотрел на маму. «Пупок!» «И что?» — дёрнула она плечами. «Читай давай дальше. Совсем кое-как. Это, что ли, хорошее слово? Пупок!» «Нормальное слово. Читай!» «Коршун клевал то одного пса, то другого острым клювом в черепа». Сидевшая за соседним столиком пожилая женщина прислушивалась к шепотку мальчика и морщилась. Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть, герой, геройской смертью. И вот, когда один из бульдогов широко разинул пасть, чтобы выч вычихнуть, вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту, старый слепой уж... бросился головой вперед ему в глотку и винтом пролез в пищевод. «Что это за ужасы такие?» — не выдержала пожилая. «Что вы его читать заставляете?» «А что?» — как-то с готовностью раздражилась мама мальчика. «Да ведь это кошмар, это какая-то пропаганда насилия!» «Это приключение Буратино!» «Да?» — на лице пожилой выразил замешательство. — Что-то не помню там такого. — Это друзья Артемона, — стал объяснять мальчик. — С полицейскими псами друтся. — Дерутся, Фёдор, дерутся. А Буратино в вкрабаса барабаса шишками. — Всё, читай дальше, давай. Варя вернулась почти через час. Оля поднялась, уверенная, что сейчас они поедут домой, но оказалось, это ещё не конец. — Так, поделай уроки, — встретила дочку тёть а потом на вокал. — Сок будешь? — «Буду», — пробурчала она. «А пирожные? Сегодня твои любимые заварные». «Угу». «А что случилось?» — затревожилась тетя Ира. «Ругали?» «Нет». «А что тогда?» «Устала», — мысленно подсказала Оля. Когда она узнала, что двоюродную сестру назвали Варей, то даже не поверила. Не могла представить себе девочку с именем Варя в Москве. Даже у них в селе не было Варь. но потом узнала, что в Москве куча Варь, Василис, Ась, Тась, Дунь, Вань, Вась, Федь. Русского, кроме церквей, ничего нет, зато вот имена, как из сказок. Лет до пяти Варя была похожа на свое имя. Такая кругленькая, с щечками, светлыми волосами. Теперь стала уменьшенной копией своей мамы. Худенькая, но в то же время крепкая, какая-то жилистая, постоянно напряженная. Собранная, точнее всего. Ещё в прошлый приезд Олю стало не по себе, когда увидела, как Варя смотрит мультики. Без улыбки. С серьёзным лицом. Но так она смотрела, кажется, на всё вокруг. «Поела?» — спросила тетер. «Вытирай руки салфеткой и давай. Полчаса до вокала. Сейчас сделаешь, на вечер меньше останется. Все ребята делают». Варя достала из ранца дневник, рабочую тетрадь по математике, нашла задание, стала читать. «Помоги еноту найти значение разностей. Соедини разности с подходящими равенствами из таблицы сложения и запиши значение разностей». Оля покосилась в тетрадь. Там был нарисован енот, а рядом десятка-полтора примеров. Четыре решенные были обведены красной линией, остальные нерешенные — синей. Оля попыталась понять, что нужно сделать, у нее сразу заломило в голове, и это такое в первом классе отвернулась Сидела, смотрела на экран телевизора, где почти беззвучно ругались двое мужчин. Ждала, что сейчас Варя начнет ныть, что не может решить, найти значение, но та лишь посапывала, и слышался скрип карандаша. «Молодец», — голос тютиры, «теперь следующее». Сделав математику, Варя убежала на вокал. Тетя Ира собрала учебники, посмотрела на экранчик Сотика. «Седьмой час. Видишь, весь день с ней. Но вторник самый загруженный, а остальные посвободнее». «Да, вы уже говорили», — покивала Оля. Буфетчица вышла из-за прилавка, уселась перед телевизором, прибавила звук. «Билл с такой силой!» — раздалось взволнованное, — что у него была разрезана почка, повреждена подмышечная артерия, и если бы поблизости не оказался профессиональный врач, который наложил ему жгут, то он бы не дожил до приезда скорой. Лица взрослых и детей повернулись к телевизору. Жестокая няня из Красноярска, которая получила дурную славу благодаря ролику в интернете, снова оказалась в полицейском участке. «Вы он не возмущаетесь, что по телевизору постоянно криминал? О детской книжке!» — неожиданно громко воскликнула та женщина, сын которой читал «Приключения Бурати Пожилая сделать вид, что это обращение не к ней. Зато буфетчица фыркнула досадливо, убавила звук и вернулась обратно за прилавок. Оказались дома почти в восемь вечера. «Андрюш, ты ничего не приготовил?» Устало спросила тетя Ира, открывая кастрюли на плите. «Мог бы хоть и рис». «Сам только вернулся, так же устало», — ответил он. «Ладно, сосиски остались, сварим. У мамы-то был?» «Нет», — звонил врачу, сказал, что так же, без сознания. «Ох, хо ох, ох. Варь, переодевайся, мой руки. Да, учебники все выложи из ранца. После ужина проверим, что сделала, что нет». Ужинали сосисками и глазуньей. «Сегодня Никита такой случай рассказал», — начал Андрей. Поднимался утром по эскалатору, и впереди стоящая девушка на него повалилась. Но равновесие потерялось, что ли. И он ее подхватил и говорит так в шутку — Не падайте его еще нужной стране. Она так со слезами. «Правда нужна? Правда?» пристал прямо. Ему пришлось убегать. «Ну, мало ли одиноких безумец», — усмехнулась тетя Ира. «С ними только заговори». Оля заметила, что Андрей хотел возразить, но раздумал. Или не решился. «Так, Варь, поела?» — взянула тетя Ира на дочку. «Беги тогда, доделывай уроки». «Я не могу», — вдруг постановала она. «Как не могу?» «Давай, давай! Завтра уже легче будет. Сейчас папа придет, поможет. Андрей, доделайте да вместе. Почти девять уже». Объяснив, как и что будет завтра, тетя отвела Олю в комнату Анны Георгиевны. «Белье свежее. Вчера вечером постелила. Ложись. Или...» — как-то крупно вздрогнула «Может, неприятно? Тогда мы с Андреем сюда, ты в большой комнате. Но здесь удобнее, не проходная. Ты... Я здесь. Спокойной ночи». Думала, что сразу повалится на кровать, ноги ныли, голова гудела, тело было будто избито, но вместо этого долго разглядывала обстановку маленькой комнатки. Старый фанерный шкаф, трюмо, тяжелые шторы, телевизорик-рекорд. Кровать тоже старая, панцирная, полки с книгами, целый ряд разноцветных, но с одинаковой надписью на корешке «Александр Солженицын». Мебель была привезена из прошлой квартиры. Раньше они с Андреем жили где-то в Замоскворечье, потом их переселили. На стене висело несколько фотографий в рамочках. Мужчина в военной форме, женщина с прическами годов 50-х. Есть и вообще старая, несколько человек, одетых по дореволюционной моде. Женщины в шляпках с зонтиками от солнца. Наверное, родители и бабки, дедушки, другие родственники Анны Георгиевны. Оля с ней никогда не разговаривала. Так, когда приезжала, сначала здоровалась, потом, уезжая, прощалась. Знала, что всю жизнь Анна Георгиевна прожила в Москве, никуда даже не выезжала дальше дачи, которая тоже давно уже находится в границах Москвы. Однажды тетя Ира рассказала, что Анна Георгиевна родилась в те дни, когда из Москвы выезжала, бежала население. Осенью сорок первого кажется. Из громкоговорителя возле Большого театра вместо песни «Все выше и выше и выше» Звучал гимн немецкой авиации. Об этом тетя Ира рассказала в момент конфликта со свекровью намекнула, что не такими уж патриотами были родители Анны Георгиевны, а вполне возможно наоборот. Анна Георгиевна была замкнутой, суровой, строгой. Но именно она записывала и водила внучку в музыкальную школу, в художественную школу, что-то ей постоянно внушала, к чему-то готовила. И вот теперь... Лежит в больнице, без сознания, после инсульта. Оля расправила постель, потрогала простыню, подушку. Да, свежая. Разделась, достала из чемодана ночнушку, села на кровать. Из соседней комнаты или дальше, из Вариной, слышались голоса тети Иры и вари «Ну, доделывай быстрее! Десятый час! Не могу я больше! А что делать? Давай завтра будет легче, отдохнешь!» «Пусть ложится!» «Это уже Андрей. Что она сейчас сделает?» «Да, и и влепят ей двойку». «Нам двойки не ставят. Пока жалеют, а потом будут. Не хочу, чтобы у меня дочь была двоечницей. Давай, Варь, тут на две минуты». Тишина. Наверное, Варя сдалась. Оля легла, накрылась одеялом с головой, вспомнила, что маме с утра не звонила. Хотела позвонить, даже вроде бы потянулась к лежащему на тумбочке телефона, но в тот же момент сон накрыл и унес. Завтра было не легче. Утро, по крайней мере. Те же торопливые сборы в школу, суетливый завтрак, спор из-за косички. Олю, правда, оставили до двух дома. «Я Варю на машине сейчас отвезу», — сказала тетя Ира. «А ты в 2.30 приезжай в школу, забираешь ее после кружка мягкой игрушки и едете в художку. Дорогу Варя знает. Там два часа занятий, а потом домой. Как раз репетиторша по английскому придет. И потом проконтролирует, чтобы уроки сделала». Она хотела уже пойти в прихожую, но спохватилась. «Там вон компьютер. Можешь в интернете посидеть. Посмотри, где какие подготовительные. Вообще надо обсудить, что и как тебе делать дальше. Надо оль за ум браться». «Мама», — строгий голос Варри, — «мы ведь опоздаем. Все, бегу. Вечером обсудим, да?» Оля несколько раз торопливо и мелко кивнула. «Да, да. Тетя Ира с Варей выскочили из квартиры». В начале третьего Оля была в школе. В два тридцать пять к ней спустилась Варя, стала одеваться. Оля стала рядом, не зная, помогать ей или нет. И тут в вестибюль с улицы вкатилась волна маленьких солдатиков в пятнистой форме и тяжелых ботинках с большими рюкзаками на плечах. Побросали рюкзаки, расселись на них, тяжело дыша, шмыгая носами, довольно и устало пересмеиваясь, сразу запахло как-то не по-школьному. Оля недуменно смотрела на них. Среди солдатиков были не только мальчики, но и девочки. «Кто это?» — тихо спросила Варю. Она одновременно и презрительно, и уважительно объяснила. «Кадеты». У них сбор был сегодня. Еще оделась. Надо в художку скорее. Да, день мало отличался от вчерашнего. И уж точно был не легче. Больше переездов, спешки, нервов. Может, тетя Ира считала среду лучше вторника, потому что не так долго томишься, ожидая аварию, а, скорее всего, просто сама себя и дочка убеждала, что среда легче, чтобы как-нибудь ее пережить, не лишиться остатков сил Ещё и это занятие по-английскому. Оля минут десять поприсутствовала, слушая неизвестные ей слова, а потом голову заломила, и она тихонько ушла на кухню. Она тоже учила в школе английский, но учителя появлялись в их селе время от времени. Её познания ограничивались парой-тройкой коротких фраз вроде «My name» из Ольга. Потом, когда после английского и перед домашними заданиями пили сок с кексами, Оля столкнулась с взглядом с Варей и вздрогнула — Такие были у нее глаза, не то чтобы взрослый а будто у какого-нибудь бегуна, который преодолел уже тысячу километров, измучен до предела, но знает, что впереди еще сто тысяч километров, и он обязан их пробежать. Вот сейчас съест кекс, выпьет стакан сока и вперед. Вечером, лежа в постели, стараясь скорее уснуть, Оля продолжала видеть эти глаза. Теперь воображения не стали совсем уж жуткими. Усталость, отчаяние, боль, готовность бороться до конца. Ой, до какого конца? Оле хотелось подняться, пойти в комнату Варь и спросить, играет ли она в свои игрушки. Игрушки есть, но они в таком порядке, словно к ним давно не прикасались. Да и сложно было представить девочку с такими глазами, шепчущейся с куклами, смеющейся веселому мультику, верящей в Деда Мороза, Утром был четверг, и по сравнению со вторником и средой он был почти свободным. Лишь школа, кружок юных чтецов в той же школе и один урок музыкалки Но сегодня Оле было труднее, чем вчера и позавчера. Сегодня она особенно отчетливо видела, что люди на улицах, в вестибюле школы, в музыкалке, такие обессилевшие, но упорные бегуны. Они торопятся, куда-то опаздывают, мешают друг другу. Особенно мешают те редкие, что не спешат. Особенно раздражают парочки, держащиеся за руки. Занимают почти весь тротуар и создают серьезную помеху для встречных и пытающихся их обогнать. Да, за ручку или под ручку по Москве не погуляешь. Варя шла впереди, уверенно, быстро, слегка в раскачку, с большим ранцем, напоминающим туристский рюкзак. Умело лавировала меж людей такой профессиональный ходок по московским лабиринтам. Оля и готова была восхищаться ею и плакать по ней. «Варя, тебе же всего семь лет. Нельзя так рано такой становиться!» За ужином тетя Ира спросила, «Ты что-то, Оля, грустная у нас совсем, устала?» «Нет, так...» Она хотела отмолчаться, тем более, что сама не понимала, то есть не могла сформулировать, почему ей так плохо. «Да трясучки тревожно!» Но слова выплеснулись сами. Тетя Ира... Ира... Я, наверное, уеду. Тетя Ира, Андрей и Варя оторвались от еды и недоуменно посмотрели на нее. После довольно долгого молчания тетя Ира произнесла хрипловато, будто горло перекрывал кусок. Почему? Ну, что-то мне... Оля взглянула на Варю. Я потом скажу. «Да нет уж, тетя Ира стала злиться. Нет, ты сейчас скажи. Объясни. Я приваре не хочу». «Ладно». «Так». Тетя Ира снова сделала голос приятным. «Кому добавочки? Доченька, не забудь сольфеджио сделать». И когда Варя ушла, она повторила, что ж, Ольга, объясни свое решение. Андрей сидел, глядя в чашку с чаем. Наверняка он хотел бы не быть здесь, на кухне, но, видимо, ему тоже нужно было услышать». Оля с трудом, путаясь в словах, стала говорить. «Мне Варю жалко. Такая маленькая и так... Она ведь совсем на ребенка не похожа. И, и другие, прямо плакать жалко». И она действительно, как только сказала плакать, почувствовала, что из левого глаза вытекла и побежала к подбородку слеза. «Три этих дня, прям совсем... А как подумаю, что так всегда...» — Скоро выходные, — сказала тетя Ира, — в Сокольники пойдем или на дачу можно съездить. Потом каникулы. Но ведь это дни какие-то, а тут все детство так. И потом до старости бегать. Тетя Ира поднялась и быстро прошла по свободному пространству кухни, от стола до окна и обратно. Остановилась и заговорила жестко, резко. Но, и кажется, стараясь убедить, а может объяснить, и себе, почему они все живут так, а не по-другому. А что делать? Приходится. Как иначе? Как иначе выжить здесь? Да и везде. Машины, еда, вот это все остальное, оно не само появляется, коммуналчивается. Ну зачем так вот? Это ведь не жизнь. Беготня одна. Есть беготня, есть и отдых. Сейчас у нас трудный период, Анна Георгиевна. С ней несчастье. «У Андрея на работе проблемы. Я в подвешенном состоянии. Пройдет этот период. Скоро лето, отпуска, каникулы». «Нет, Оль». Тетя Ира присела напротив нее. «Ты объясни, как тут у нас не так, а? Почему тебе у нас за три дня стало так, что ты бежать хочешь?» «Да и... я не поэтому. Не за вас. А вообще. Люди такие...» «Я как будто первый раз в Москве людей увидела, когда вот так делами занялась». это ведь не жизнь я не могу представить что они могут как- то по-другому бил Биороботы... так, так, так, такие и варя оля посмотрела на тюю иру та с тревого следила за ней варит такие глаза какие у нее глаза сухо спросила тютира не детские мне страшно от ее глаз она ни разу не смеялась за эти три дня даже не улыбалась. А сегодня кадеты в школе как взрослые, а им лет десять. Я... И она заплакала уже со всхлипами и скорее ладонью прикрыла лицо. Не могу я здесь. Так, господи, — простонала тетя Ира. Оля, ну что это такое? Ты же взрослый нормальный человек, а устраиваешь тут какие-то тритополя на плющей. Она покачала головой и досадливо с болью выдохнула. Давай, успокойся, ложись, а завтра решим окончательно. И вообще это непорядочно просто. Такое положение. А ты бежать. И проварю-то зря. Она и смеется, и улыбается только, как ей сейчас смеяться, когда бабушка в больнице. Нормальный она ребенок. И правильно, что так загружена Именно сейчас все закладывается. Сейчас ребенок на свое будущее живет. И работает. Да, работает. Теперь уже и в 10 лет многим поздно начинать заниматься. Только с рождения. Ольга, перестань рыдать». Оля сама пыталась остановиться, ругала себя, удивлялась, с чего я разнюнилась в самом деле. Но рыдания становились сильнее и громче. — Тебе дать, Валерьянке? — строгий голос тетейры. — Слышишь меня? Валерьянке дать? У меня в таблетках есть. Или вот на хорошее средство. — Ольга, мы сами на пределе, ты можешь это понять? — Мы сами. А тут еще такое. Все, иди умойся и ложись спать. — Завтра решим. И о твоем будущем тоже. — Как ты жить вообще собираешься? Ты пойми, что никто никому не нужен, кроме близких людей. Сейчас и уборщицы не возьмут. Ладно, до завтра, а то заведуся это уже страшно будет. Андрей, проводи ее. Оля шла в свою комнату, позади шел Андрей. Она ожидала, что он что-нибудь скажет. Сильные мужские слова. Но он молчал. Лишь потом бесцветно пресно пожелала спокойной ночи. Дверь закрылась. Регла на кровать, обещая себе не спать и рано-рано утром пробраться в прихожую, одеться и уехать. Сейчас казалось, что это самое правильное. Нафиг такое будущее? Варюша и тет Баха проиграй, пожалуйста, — смягченный расстоянием голос тети Иры. Оля прислушалась, ожидая слова двоюродной сестры. Я устала, я спать хочу. Но вместо этого раздалась музыка. Широкая. Мощная, величественная, будто не на обычном пианино играли, а на огромном органе. И не семилетняя девочка, а крепкий человек с железными пальцами. Оля заслушалась и уснула.